Глава четырнадцатая. Без пяти семь Флоренс осторожно постучала в парадную дверь дома. Не услышав ответа, она открыла её и вошла. Из кухни доносилась музыка, и она пошла на звук. Хелен в фартуке поверх одежды пила вино, курила сигарету, резала помидоры и время от времени изображала дирижёра, размахивая ножом. «Привет», — сказала Флоренс. Хелен повернулась и хрипло пропела. «Твоя судьба!» «Уже предрешена!» Растягивая последний слог. «Ты любишь оперу?» М -м, «Я не уверена». «Вообще-то классическую музыку Флоренс слушала только во время рекламы автомобилей». «О, это божественно, божественно!» «Я слушала Трубадуров в прошлом году в Метрополитен-опере. В следующий раз возьму тебя с собой. Вот, выпей вина». «Спасибо». Флоренс взяла протянутый бокал и постаралась скрыть восторг от перспективы посетить оперу с мод Диксон. «Я могу помочь с ужином?» «Нет, на кухне я абсолютно диктатор». Большим и указательным пальцами Хелен держала помидор черри. «Знаешь, как их называют во Франции? Голубиные сердца». «Потрясающе, правда? По-моему, идеальное сравнение. Ты просто не сможешь больше смотреть на голубя и не представлять его маленькое сердечко, бьющееся в надутой груди». Моя мать про некоторых людей говорит, что у них голубиная душа. Про те, кого считают слабыми. Голубиная душа, — медленно произнесла Хелен, указывая на Флорен с кончиком ножа. Звучит отлично. Думаю, мне стоит позаимствовать. напомнит ты юженка? Все лучшие выражения приходят с юга. Я из Флориды. Мы не то несё. Ни Ничего. То ещё сильно переоценивают. Наверное. Так и есть. Хелен перестала резать овощи. У аутсайдера есть большое преимущество. Видишь вещи гораздо яснее. В духовке что-то щёлкнуло так громко, что Флоренс вздрогнула. Цыплёнок, ты ведь не вегетарианка, надеюсь? Нет-нет. Слава богу. Произнесла Хелен и вернулась к шинковке. Ты хорошо устроилась? Да, спасибо. Отлично. Завтра приступим к работе. Как продвигается новая книга? По лицу Хелен пробежала тень. «Продвигается», — последовал неопределённый ответ. «Это продолжение миссисипского фокстрота?» «Нет, история Моты и Руби закончена». Хелен провела ребром ладони по горлу. «Жаль». Флоренс почувствовала некоторую досаду. Как и большинство поклонников романа, она хотела бы узнать дальнейшую судьбу героев. Люди будут разочарованы. «Да, мой агент ежедневно мне об этом напоминает. Якобы я должна подарить своим читателям какой-то финал». «Вы не согласны?» Хрен рассмеялась. «Должна?» «Ещё чего. Я никому ничего не должна. Она просто считает, что если я напишу продолжение, это принесёт больше денег». Она вытащила цыплёнка из духовки и мастерски разделала его, положив каждый на тарелку по грудке и ножке. Потом поставила всё это на кухонный стол вместе с бутылкой вина и миской салата и жестом пригласила свою помощницу сесть. Флоренс спросила, когда ей можно будет прочесть новую рукопись. «Скоро. Может быть, завтра. Если тебе удастся расшифровать мои каракули. У меня со школы ужасный почерк». Хелен объяснила, что пишет от руки, и одна из задач Флоренс — перепечатывать готовые страницы. «Первый черновик готов примерно на четверть. Когда я начала писать, то поняла, что для этого романа потребуется собрать гораздо больше информации. Вот тут-то ты мне и понадобишься». Действие происходит в Марокко. Ты там была? Флоренс покачала головой. Есть авторы, которые отлично писали об этой стране. Сразу могу вспомнить Тахара Бенеджелуна и Пола Боулзе. Простите, я их не читала, но могу прочесть. Можешь не извиняться. Я дам тебе список полезных книг. Давай начнём с научно-популярной литературы. Забудь о Бенеджелуне и Болзе, они только собьют тебя с толку. А о чём ваша книга? «Я пока прорабатываю разные детали, но в общих чертах она об американке, которая бросает всё и едет в Марокко работать с подругой детства. И это, конечно же, ведёт к катастрофе». Хелен улыбнулась. Немного расслабившись после вина, Флоренс подумала, что наступил удобный момент. «Я хотела сказать, что мне нравится, как вы описываете взаимоотношения между женщинами». Именно эту фразу она мысленно репетировала в машине, пока они ехали с вокзала. Теперь, когда она её произнесла, слова тут же показались ей банальными, чего она и боялась. Ну, это только потому, что мужчины меня мало интересуют», рассмеялась Хелен. Повисла неловкая пауза. «Я не имею в виду, что я лесбиянка», уточнила Хелен. «Я сплю с мужчинами. Иногда. Но я не хочу иметь с ними никаких отношений. Ни один из них не вызывал у меня такой интерес, какой вызывают женщины. Мужчины слишком прямолинейны». Они не понимают намёков и не замечают нюансов. «Я однажды встречалась с мужчиной», — продолжала она. «Ему уехали на выходные. В отеле я поняла, что он понятия не имеет, как давать чаевые. Ни посыльному, ни горничной, ни консьержу. Он всё спрашивал меня, сколько дать, когда, кому. Меня это ужасно раздражало. Тогда я поняла, что никогда не смогу быть с мужчиной, который не умеет давать чаевые. Но через какое-то время мне стало очевидно, что мужчина — Без проблем дающий чаевые тоже не вариант. Это такая самоуверенность, такое самодовольство. И кто же в результате остается? Может быть, есть какой-то компромиссный вариант?» — предположила Флоренс. «Нет, компромиссного варианта не существует. Ни в чем». Флоренс могла бы привести в пример бесчисленное множество компромиссных вариантов. По сути, весь мир казался ей одним большим компромиссом, но решила промолчать. «Компромиссы существуют для посредственностей», — сказала Хелен, словно прочитав ее мысли. Вскоре на тарелках остались только жирные кости и хрящи, но обе продолжили сидеть за столом, допивая остатки вина. Некоторая чопорность, поначалу присутствовавшая в разговоре, понемногу отступала. Из окон доносился ритмичный стрекот кузнечиков. «А вас не беспокоит, что никто не знает, что вы — это вы?» Флоренс не удержалась и задала мучивший её вопрос. «Что именно вы написали миссисипский фокстрот? Бене виксит, бене куэлатует». «Что, простите?» «Это латинское выражение, цитата из Овидия. «Хорошо прожил тот, кто прожил незаметно». «А, понятно». Заметив смущение Флоренс, Хелен рассмеялась. «Не обращай на меня внимания, я чересчур загадочна. Если коротко, то нет». Меня не беспокоит, что никто не знает, что я написала сибский факстрот «Но зачем вам это? В чём смысл всей этой секретности?» Хелен закурила сигарету и посмотрела в окно. «Это кажется глупым? Мне нет. Я была очень молода. Я написала факстрот когда мне было примерно столько, сколько сейчас тебе. Подождите, вам всего 33? 34?» Хелен усмехнулась. «Вот вам и светские приличия. Мне 32». «Удивительно». Хелен казалась ей старше. Хотя теперь, когда Флоренс задумалась об этом, атмосфера миссисипского фокстрота во многом напомнила ее собственную юность. У некоторых одноклассниц Мот и Руби были сотовые телефоны. Буш был президентом. Осознание этого принесло с собой угнетающее чувство собственной неполноценности. Ей вообще нечего рассказать, не говоря уже о том, чтобы написать бестселлер. Может быть, именно поэтому Хелен оказалась старше? Она достигла гораздо большего. «Как бы то ни было», — продолжала Хелен, не обращая внимания на смятение Флоренс. «Я тогда жила в Джексоне, работала корректором в издательстве учебной литературы. Роман писала во время обеденных перерывов. Самое интересное, что я ужасно хотела переехать в Нью-Йорк и стать знаменитым писателем. Но к книге это не имело никакого отношения. Её я просто обязана была написать. Должна была вытащить всё это из себя, чтобы двигаться дальше. Вот ты знаешь, как избавиться от ленточного червя. Флоренс помотала головой. Заходишь в совершенно тёмную комнату и держишь перед лицом чашку тёплого молока. Червь высовывает головку из твоего носа, и тебе надо схватить его как можно быстрее и просто начать тянуть. Вот таким было для меня написание миссисипского Факстрота, Жестоким, болезненным, абсурдным. Но в итоге исцелило. Я не хотела приезжать в Нью-Йорк и ассоциироваться с этой книгой. Мечтала начать с чистого листа. Мне хотелось поехать туда, где никто ничего не знает о городке Хинсвилл в штате Миссисипи. Флоренс постаралась запомнить название. Я думала, что смогу издать книгу под псевдонимом, а потом переехать в Нью-Йорк и блестяще дебютировать, как Хелен Уилкокс. У меня были грандиозные планы создать масштабный роман о нескольких поколениях семьи, переехавшей на Запад Америки в начале XIX века. Насколько бы раз я за него не бралась, он так и не шёл. Я не могла уйти от собственной истории. Хелен резко отодвинула стул и подошла к шкафчику рядом с холодильником. Достала бутылку виски и два бокала. Небрежно плеснула в каждый, пролив немного на столешницу. Один протянула Флоренс. «Во всяком случае», — продолжала она, — «я и не предполагала, что у миссисипского фокстрота будет такой успех. Мне трудно было представить, что хоть один человек заинтересуется этим глухим уголком, не говоря уже о миллионах. Я разослала рукопись агентам в основном для того, чтобы наконец от неё избавиться. Когда мне позвонила Грета Фрост, я была совершенно поражена». Позже, когда роман действительно начал продаваться, Грета выдала мне фантастический аванс за вторую книгу на основании лишь краткого одностраничного изложения сюжета, которое я едва помню. Это было больше года назад. Разумеется, они платят за имя Мод Диксон. Это её читатели. Я всё испорчу, если признаюсь, кто я. Люди думают, что хотят знать правду, но всегда разочаровываются. Правда заведомо менее интересна, чем тайна. Поверь, я пыталась убедить Грету позволить мне писать под своим именем, но она права, в этом нет никакого смысла. Мот Диксон теперь со мной на всю оставшуюся жизнь. «А откуда вообще взялось это имя?» — поинтересовалась Флоренс. Хелен стряхнула пепел на тарелку. «Поэма Теннисона Мот. Читала?» Флоренс покачала головой. «А прочесть стоит. Чудесная вещь». История любви с таким странным, мрачным подтекстом. Он пишет о мод «невинность и порог, и холод совершенства, роскошное ничто». «А Диксон?» «Это второе имя моей соседки по комнате в университете». Хелен пожала плечами. «Вообще-то я ее терпеть не могла». «А вы поддерживали связь с Руби после того, как уехали из дома?» Хелен улыбнулась, не разжимая губ. Как потом выяснилось, это была ее фирменная улыбка. Флоренс. Это всего лишь роман. Был уже двенадцатый час, когда они допили свои напитки. На предложение Флоренс помыть посуду Хелен махнул рукой. «Иди поспихать немножко». Она затушила испачканную помадой сигарету. «Спокойной ночи». «Взаимно», — ответила Флоренс, довольная, что нашла повод ввернуть это слово. Там, на вокзале, ей очень понравилось, как Хелен отреагировала на её приветствие. Флоренс, слегка пьяная, пошла к гостевому домику. На полпути она оглянулась в темноте. Во всех окнах горел свет. Хелен стояла на кухне у раковины. Она снова включила музыку и снова дирижировала. Улыбнувшись, Флоренс подумала, что Хелен именно такой человек, каким она сама всегда хотела стать. Теперь ей представилась возможность изучить её с близкого расстояния. И она поклялась себе, что ни за что эту возможность не упустит.